Глава восьмая «У тебя все еще есть сомнения?» Жора ходил из угла в угол. «Убийство в день премьеры! Даже я не настолько верю в совпадение!» Лена перебирала пальцами скрипки и смотрела в окно. На улице уже зажигались фонари, как в старой детской сказке. «Сейчас бы еще снег, большими хлопьями. Забраться под одеяло и смотреть собаку Баскервилей», – замечталась она. «Лен, очнись!» Авдеев помахал у нее перед глазами. «Ты, Плант, давай! Нам дела делать! А то нам твой любимый Кузнецов устроит групповуху в извращенной форме!» «Ой, да, простите!» Вздрогнула Лена и открыла блокнот. «Действуем по старой схеме. Маньяк, само собой, в топе версий, но и окружение Советского отрабатываем по полной. Что-то не нравится мне в этой истории». «Да что тут думать? Про улыбочку эту его никто ж не знал!» Не унимался Жора. «Я знала, ты знал. Весь комитет в курсе, не говоря уже про санитарок в морге». «То есть колем санитарок?» Кораблев сделал вид, что записывает. «К тому же искусно владеющий арбалетом!» Авдеев поставил перед Жорой кружку с горячим кофе. «Эдаких подпольных амазонок со шваброй!» «Именно!» Лена отхлебнула кофе. «Сева, поднимай старые дела, а кинь свежим взглядом. Может, мы что-то пропустили. Из тебя любая возможная связь Савицкого со старыми жертвами. Практикантку в соседнем кабинете возьми себе в помощь». «Ой, все что угодно, только не бросай меня в этот терновый куст. Она невоспитанная и высокомерная хамка», — поежился Сева. «Тебе ж ее не с мамой знакомить, в самом деле. Но не могу я эти парней оставить, в поле работы много». а соседи все наши дела забрали, так что их дергать тоже не вариант. Ладно, возьму вашу практикантку. Только если ею придушу, то вы сами виноваты. Разрешаю придушить. Идем дальше. Жора, давай ты у нас пройдешься по имуществу Савицкого. Что, сколько, где? Как обычно, не мне тебя учить. Бизнес там крутой, так что наш дяденька явно не доедал последний хрен без соли. Фи, товарищ командир. «Вы где такой вульгарщины нахватались? Неужто в златоглавый?» Жора театрально закатил глаза. «Непотребно воспитной барышне так выражаться». «Так это барышня, а я следователь. Мне можно и не такое». Лена повернулась к Авдееву. «Паш, мы с тобой, по родным и близким, ну и по рабочим вопросам. Я как представлю все эти строительные дела, денежные разборки и мутные схемы, мне аж сразу дурно становится». «Я твой навеки, госпожа». «Но только через пятнадцать минут. Начальству бумажки отнести надо». В кабинет без стука вошла высокая длинноволосая девушка в строгом костюме. «Я так понимаю, что вы майор Некрасова?» Обратившись к Лене, произнесла она ледяным тоном. «Она самая. А вы кто, извините?» «Полуэктова Кристина Георгиевна», — гордо ответила девушка. «Я хочу, чтобы вы были моим руководителем практики, потому что капитан Лебедев уже целую неделю дает мне какие-то скучные задания. А папе обещали, что я буду заниматься интересными делами». Лена бросила еле заметный взгляд на Севу, который стоял с недовольным лицом. «Кстати, мы как раз только о вас говорили, Кристина Георгиевна». С трудом сдерживая улыбку, сказала Лена. «Будем рады, если вы окажете нам посильную помощь в новом расследовании. Убийство, шесть эпизодов. Такой вариант вас устроит?» «Ладно». Девушка повернулась на каблуках и пошла к выходу. «Кстати, можете называть меня Кристина». Следователи еле дождались, пока за практиканткой закроется дверь, и дружно начали хохотать. Все, кроме Севы. «Видели? Я ж говорил вам, что хамка!» «Боже, что это сейчас было?» Авдеев подошел к Лене. это значит, но это многое объясняет». Лена допила остывший кофе и отдала кружку начальнику. «Ладно, вернемся к нашим баранам. И, Жора, потом притащи еще стенд». «Скоро будем туда наших подозреваемых вешать!» «Ох, как я люблю это дело!»